Глава 2. Ноосфера. Милицейский козлик вздрагивал на ухабах. Грязнов напрасно пытался комфортно расположить свое слегка расползшееся за последние годы тело на предмет вздремнуть. Казалось, временами на ровных участках пути легкий сон уже начинал кружить голову, но тут же неуклюже рытвина подбрасывала машину, заставляя Грязнова недовольно ворочаться. Наконец, отчаявшись скоротать дорогу сном, Грязнов, не выпуская сигареты изо рта, посмотрел на Матвеева, крутившего баранку. «Слушай, Матвеев, ты что за дрянь такую куришь? Вот вонь-то!» «А что, Вячеслав Иванович, космосочек? Хорошие сигареты в свое время были». «Помню, помню. 70 копеек, светлой памяти. Просто уж дух мерзкий бульно». «Так вы окошко-то откройте». «Ага, уморить меня хочешь? Кашлю я, Матвеев, вот что». Грязнов похлопал себя по карману в поисках сигарет, не без желания угостить и Матвеева. Но пачки не нашел. тфу ты, черт! Матвеев!» Ворчливо обратился Грязнов. «Что ж ты не посмотрел, что я без сигарет, а?» раздява Матвеев хохотнул, привычный к этой манере шутливого ворчания, находчиво предложил. «Ага, вы водка с масочек, Вячеслав Иванович!» «Давай, давай, трави меня!» Грязнов полез толстыми пальцами в сплющенную мятую пачку, пустую на две трети. Пошуршал там и вытянул сигарету. «Вот дрянь-то!» – произнес он, закуривая. Грязнов вдумчиво затянулся, глядя перед собой на заснеженную дорогу. Козлик снова встряхнула, и Грязнов, поморщившись, нашел новую тему разговора. «Ну, куда гонишь так? Что, не поспеть боишься?» «Успеем. Дал бы вздремнуть начальству». «Эки вы, Вячеслав Иванович, спокойный!» – удивился Матвеев. «Все-таки на такое дело едем, а вам вздремнуть». «Тоже мне дело!» – самодовольно усмехнулся Грязнов. Снова я такие дела, по сравнению с которыми это просто не знаю что». Он замолчал, исчерпав запас красноречия. Ему было приятно, что Матвеев смотрит на него с такой почтительностью и говорит слово «дело» с внутренней дрожью. Грязнову нравилось бравировать своей отвагой, давно уже ставшей легендой и темой анекдотов на Петровке. «Что не говорите, Вячеслав Иванович, одельце-то не шуточное», — не унимался Матвеев. «Я уж не знаю, кто кроме вас решился бы на черка с голыми руками. Ну уж с голыми. Ордер на арест есть, в кобуре тоже кое-что есть». Даже симпатия есть. Какая симпатия? Не понял Матвеев. Грязнов подумал, как бы так пошутить, чтобы было понятно. Но не нашелся и повторил только. Симпатия. К Черкову, что ли? Ну да, к Черкову. Уважаемое лицо. Красиво работает. Пух-пух. Пять трупов и никаких следов. Кто видел? Тузиков? Нет Тузикова. Кто знал? Батарейкин? Нет Батарейкина. А господин Черков в это время вообще неизвестно где. Так откуда же тогда известно, что Черков убил? Как откуда? Грязнов недоуменно посмотрел на молодой профиль Матвеева. По почерку. Все убийства на один манер. Улик нет, свидетелей нет, манера есть и мотивы. Слухи вот еще. Какие слухи? Ну, всякие. Откуда ты думаешь, Матвеев, мы вообще про этого Черкова узнали? Вот слухи. А, источник сообщил, догадался Матвеев. И источник тоже. Представляешь, такая странность. Никто этого Черка в глаза не видел, а вот слухи про него давно ходили. Да знаю, в управлении даже шуткуют хлопцы. Если смыться надо, чтобы начальство не прознало, говорят, к черку пошел. Какие А я вот так думаю, Матвеев, что существует ноосфера. Вернандского читал? Это который метро? Это который ученый? Ну ладно, это штучка для интеллектуалов. Но вкратце там все к одному сводится. Если появилась какая-то информация, она начинает вертеться в ноосфере. И в конце концов все про нее узнают. а, -а, -а вот тебе и я. «Вот тут! Надо все равно иметь, чтобы об этом догадаться!» Грязнов постукал пальцем в лоб и с восторженным вздохом залюбовался дорогой. «А что ж теперь?» – любопытствовал Матвеев. «Теперь-то как удалось на него выйти? Он же чисто работает! Вы говорите, улик нет, свидетелей нет!» Он почтительно замолчал, оценивая многозначительный палец у лба Грязнова и теорию Вернадского. «Это все потому, что и на старуху бывает проруха!» – с назиданием произнес Грязнов народную мудрость. «Какая ж проруха!» Такая! Приходит Черков с красивым планом в голове к одному своему знакомому. Ну, туда-сюда, разговор за разговорами. Что-то не поделили, поругались, расстроились. У Черкова пушечка с собой. Маленькая, неброская. Пух. Матвеев поёжился от легкого оптимистичного. Пух. Ну, мозги в стороны, улик никаких, свидетелей тоже. А тут деткам пошалить вздумалось. Мусорпровод подожгли. Приехала команда, и все пожарные увидели. то все, словесный портрет. Мальчишки пожарные его познали. Он, говорят, он. Он так он. Нам только это и надо было. Прошлись по картотеке. Правда, ничего. Но тут один источник сообщил. Матвеев хмыкнул. Грязнов замялся. Ну, вообще-то, дальше тайна следствия. Я распространяться не буду. Детишек бы выдрать за мусорпровод. Бензин, что ли, туда вылили, не знаю. Знатно полыхнуло. Но нам, видишь ли, на руку. Вот теперь господина Черкова за белой в бутырку. Матвеев озабоченно нахмурился. А что, Вячеслав Иванович, ну вот как он отстреливаться будет... «Как вы-то в одиночку в это?» «Матвеев, ты чё?» «Да ничего, я так просто подумал. Человек он уж больно резкий, ничего святого. Уж поди душ 10 загубил. Да может и больше». «Ну вот, больше даже. А ну как он вас?» «Пух!» Матвеев насупленно замолчал. «Нет, Матвеев, он не из таких. Я же говорю, человек тонкий, деликатный, опять же, со связями. Не в его интересах себе жизнь гробить. Он еще думает, что вывернется. Да только попалась птичка. Не вывернется». Грязнов замолчал, а потом прибавил угрюма. «А может, и вывернется. Такая сволочь скользкая». Они минут пять проехали в молчании, неуклонно приближаясь к цели – даче Черкова. Все реже попадались деревенские полуразвалившиеся избы. Все длиннее были лесные посадки вдоль дороги, а иногда и природный, непосаженный лес густо затенял дорогу. На въезде в дачный поселок Рассудова Козлик остановился – Тотчас из-за угла к нему торопливо подошел молодой человек в штатском и, припав к приотворенной дверце, быстро заговорил. Из его доклада яствовало, что наличествует группа захватов в составе 12 человек, что дача Черкова оцеплена, блокированы входы и выходы, включая подозрительный проем в заборе. Грязнов слушал рассеянно, кивая в такт словам. «А что, Вилеткин, закурить есть? Только что-нибудь не наше, а то тут меня космосом травит». И, взяв сигарету, он задумчиво затянулся. Матвеев смотрел на Грязнова в растерянности. Только-только его фантазия нарисовала картину, как Грязнов, защищенный собственной славой, запросто заходит в дом Черкова, и он, этот неуловимый убийца, раздавленный величием смелого оперативника, падет перед ним ниц, и вдруг группа захватов 12 человек, блокированные дыры в заборе. «Что, Матвеев, думаешь, хитрый я лис?» – отвечая на его мысли, произнес Грязнов. «Да ты, брат, нельзя иначе». На Аллаха надейся, а верблюда привязывай, как один чукчик говорил. Понял? Ладно, идем брать. Ты ждешь нас на развилке на пересечении юбилейной и главной улиц. Вот здесь. Он указал точку на карте. Не скучай, мы скоро. И, выйдя из козлика, Грязнов, сопутствуемый Вилеткиным, двинулся через снег к пролеску. Что, Черков, не нервничает? Осведомился он через плечо. Не похоже? Отозвался Вилеткин. С утра был дома, за пределы участка не выходил. Обливался водой, дрова колол. Четыре раза выходил курить. Дрова колол? Обливался? По такому-то морозу? Серьезный мужик. Не дачник, уважаю. А то мне эти дачники... Мне, знаешь, на даче генерал на генерале. И все, как выйдут на грядки по весне, все в растянутых кофтах бабих черти в чем, в дранье в каком-то, глаза б не глядели. А этот, видно, солидный человек. Водой обливается. Ты водой обливаешься на морозе, а, Вилеткин? Так точно, отрапортовал Вилеткин. Утром и вечером. Вот, тоже солидный. А я, знаешь ли, люблю тепленькой водичкой. У тебя воду не отключили? Никак нет. А у нас вот отключили. Профилактику какую-то придумали. Трубы, говорят, проверяют. Что за профилактика, когда из горячего крана вода холодная течет? Как они там смотрят? Знаешь, и это посреди зимы. Никак нет. Вот и я не знаю. Это что, заяц, что ли? Поляну стремительно пересек беляк. Точно, заяц. Удовлетворенно ответил сам себе Грязнов. Они подошли к задам дачи Черкова. Это было двухэтажное строение с флигелем, которое едва проглядывало в соснах. Участок, отведенный под дачу, был весьма просторен и захватывал часть леса. У дощатого забора стояли зазябшие милиционеры. Двое. Оба грязного незнакомые. «Разрешите доложить, объект в зоне видимости не появлялся!» – доложил один. «Не появлялся», – повторил Грязнов. «Сейчас появится». Вернее, я появлюсь в его зоне видимости. Здесь и войдем». Грязнов легко нажал на доску, и она подалась, приоткрывая лаз. «Лезь ты первый», – командировал Грязнов одного из милиционеров. Затем и сам просунул голову в щель. «Голова прошла, значит, и пузо пролезет», – пояснил он серьезно молодым людям. По скрипучему снегу они вышли на асфальтированную дорожку вокруг дачи. Грязнов, оставив позади сопровождающих, вышел к парадному крыльцу и постучал в дверь. Дом не отозвался ни звуком. Грязнов увидел кнопку звонка. «Господи, а это еще зачем?» — подумал он, надавливая. Послышалась электронная мелодия и вновь все стихло. «Да ну к черту!» — пробормотал Грязнов и стукнул в дверь ботинком. На втором этаже приоткрылась занавеска, и на мгновение стало видно лицо, тотчас же, впрочем, скрывшееся. Послышался неторопливый, размеренный шаг хозяйских ног по деревянным ступеням винтовой лестницы. Рука Грязнова привычно потянулась к кобуре, Он ожидал вопроса из-за двери, замешательства, но дверь спокойно отворилась. На пороге стоял мужчина средних лет, пожалуй, приятной даже наружности, рослый, плечистый, голубоглазый. Ничто не выдавало в его облике известного в куларах Петровке преступника Черкова Черка. На фоторобот действительно был похож, но скорее как детский рисунок с подписью папа на самого отца. — Игорь Дмитриевич Черков? — спросил Грязнов, добавив в голосе профессионального металла. Черков пристально и не без интереса посмотрел в глаза Грязнову. Взгляд его, казалось, ничего не выражал, и в то же время Грязнову уязвленно подумалось, что Черков его презирает. Что ж, Грязнову было знакомо и это презрение. Перед ним стоял сильный, яростный хищник, еще не ощутивший, что на него начата смертельная охота. Но Грязнов знал, что еще пара фраз, еще несколько привычных, юридически необходимых формул, и эти голубые безразличные глаза полыхнут огнем ненависти. У него не было выбора, и он не хотел выбора. Он шаг за шагом двигался по протаренной тропе. «Я начальник Мура, Грязнов», — сообщил Грязнов, извлекая бывалую книжечку. «Вы арестованы». Черков равнодушно, как показалось, вновь Грязнова посмотрел на книжку. На черно-белое лицо Грязнова на фотографии, может быть, слишком долго. Грязнов ждал вопроса, в чем причина обвинения. «На каком основании меня арестовывают?» Спросил Черков никак не окрашенным, но глубоким и сильным голосом. Грязнов почувствовал себя совсем в своей тарелке. Нужный вопрос был задан. Все шло согласно сценарию. «Вы обвиняетесь в умышленном убийстве гражданина Крайнего, Григория Анатольевича. Следуйте за мной. Сопротивление бесполезно. Дом оцеплен. Вот постановление о заключении вас под стражу». Грязнов произносил клишированные, уже столько раз звучавшие фразы, не думая – Его рука теперь не лежала на кобуре, но готова была привычно метнуться и в считанные мгновение выхватить пистолет. Черков, даже не взглянув на бумагу, сделал шаг на крыльцо, огляделся, словно ожидая увидеть конвоиров. Губы его покривились в иронической усмешке. «Ну что ж, заходите!» – запросто предложил он и улыбнулся даже с какой-то попыткой обаяния. Это было то, что называется нестандартным поведением, и к этому Грязнов, встреленный воробей, уже тоже успел приноровиться заходите я к вам не буду, гражданин Черков». Грязнову, правда, хотелось как-то просто и без затей покончить это дело. Действительно, с какой стати Черкову, матерому убийцы с огромными связями, как предполагал небезосновательно Грязнов, уходящими в структуру государственного управления, вдруг пугливо скрываться, устраивать нервические припадки, оказывать сопротивление, когда со своим умом, изворотливостью и хитростью он, несомненно, добился бы и добьется, скорее всего, большего. Однако интуиция, в которой начисто отказывал себе Грязнов и которая считалась безошибочной в кругу его друзей, заставила его произнести роковое «Руки вверх!». Руки Черкова как-то неопределенно, почти покорно потянулись кверху, но на пути застыли. «Что же вверх? Я без оружия, сами видите, на даче. Это и смешно даже». В его голосе послышались почти ласковые нотки. «Вверх!» – Металлически рявкнул Грязнов, стремительно юркнув рукой в кобуру. В этот момент, может быть, даже мигом раньше, рука Черкова гибко и стремительно рванулась вперед в направлении КДК Грязнова. Раньше, чем успел подумать, Грязнов успел стремительно присесть, уворачиваясь от удара, с легкостью, казалось бы, неожиданной для такого грузного и флегматичного человека. Он успел заметить бледные лица юных милиционеров. В следующее же мгновение огромный тяжелый кулак Грязнова угодил в солнечное сплетение преступника. И вот уже Грязнов, навалившись тяжелым телом на распластанного покрыльца Черкова, Уверенно заламывал ему руку в локтевом суставе. Наручники скоро скрипили запястье бандита. «Гражданин Черков!» — сукоризно произнес Грязнов. «Ну что такое? Вы работаете, мы работаем. Так давайте не будем мешать друг другу!» «Непонятливый народ!» — обратил он к одному из милиционеров, отряхивая перчаткой одежду. На перекрестке юбилейной и главной улицы преступник Черков был помещен в милицейский козлик и по тем же ухабам и рытвенам, как прежде Грязнов, двинулся в направлении Москвы. — Здорово! — сказал водитель, который, впрочем, даже не видел задержания. — Мы с этим еще Черковым наплачемся! — почему-то стал пророчить Грязнов, чего с ним никогда раньше не бывало. В поселке Грязнов приобрел пачку вполне приемлемых сигарет и, несколько передышав густым хвойным воздухом Рассудова, даже вздремнул, уткнувшись в дверное стекло. Однако, как не восхищался Матвеев хладнокровием и выдержкой Грязнова, тому было от отчего-то неуютно на душе — Как-то уж слишком непроницаемо сверкали голубые глаза Черкова. Как-то уж слишком безмолвно принял он свое неожиданное известие об аресте, сулившее ему, ах, какие невзгоды в ближайшем будущем. И потом эта проклятая интуиция, в которой Грязнов сам себе начисто отказывал и которую так ценили в нем товарищи по службе.